Пылкое и затянувшееся рукопожатие было единственным выражением любви, которое они могли себе позволить при встрече, поскольку кабинет обладал укромностью аквариума, а в пикоксе любили посплетничать. Свои чувства они выразили глазами. — Ты вернулся? — доживав морковь, тихо проговорила она нежным голосом. — Да, я вернулся. Подобный диалог не был достоин ни Поле, ни Квиллера, но при сложившихся обстоятельствах их можно было извинить. Он плюхнулся на стул из полированного дуба, так что ключи в заднем кармане звякнули от соприкосновения с жестким сиденьем. Все в порядке? — спросил он с тревогой. — Никаких новых ужасов? — Ровным счетом ничего, — спокойно ответила она. Новых нападений не было. Она покачала головой. На мгновение ему по натуре подозрительному стало не по себе от мысли, что она, следуя инстинкту собственницы, могла просто выдумать весь этот эпизод с преследованием, чтобы ускорить его возвращение домой. Однако он отогнал эту мысль. Полли была благородным и преданным другом. Она могла ревновать его к женщинам моложе и стройнее себя, но в честности ее он не сомневался. — Расскажи поподробнее, как все произошло, — попросил Квиллер. — Когда ты разговаривала со мной по телефону, голос у тебя дрожал. — Ну, я уже говорила тебе, что возвращалась домой после банкета в библиотеке, — начала она спокойно, в свойственной ей рассудительной манере. Выехав на Гудвинтер-бульвар, где, как ты знаешь, парковка запрещена, я заметила машину перед большим особняком Гейджев. В ней сидел какой-то бородатый человек. Кто он и что он здесь делает, — подумала я. Миссис Гейдж еще не вернулась из Флориды, и дом пустовал. Я решила, что как только вернусь к себе, тот час позвоню в полицию. — Ты почувствовала какую-то опасность? — По правде говоря, нет. Я спокойно обогнула особняк и уже подъезжала к своему дому когда осознала, что машина следует за мной с погашенными фарами. И вот тогда... Тогда мне стало страшно. Я прибавила скорость и остановилась около входной двери так, чтобы свет фар падал на замочную скважину. Выскочив из машины, я заметила, что бородач тоже выходит из своего автомобиля. Но мне удалось сбежать в дом первой и захлопнуть дверь прямо перед носом незнакомца. Квиллер с озабоченным видом теребил усы. — Ты рассмотрела его? Именно это интересовало полицию. У меня создалось впечатление, что он был среднего телосложения, а еще я заметила бороду. Вот, пожалуй, все. — Это сужает круг подозреваемых до сорока процентов нашего мужского населения, — произнес Квиллер. В Мускаунте бороды были в почете у выращивающих картофель фермеров, разводящих овец скотоводов, у охотников, рыбаков, строительных рабочих и газетных репортеров. — Я бы сказала, что у него была густая борода, — добавила она. Броуди обещал мне приставить к тебе полицейского для охраны. Он сдержал слово. Эндрю предложил, чтобы меня отвозили на работу и привозили обратно. Но, честно говоря, Квилл, днем это выглядит как-то неуместно. — Ммм... — промормотал он в глубокой задумчивости. — Было ли все это ложной тревогой, или Поле в самом деле грозит опасность? Чтобы отвлечь ее от тревожных мыслей, он спросил. — Что делает это нелепое яйцо за контрольным столом? — Разве ты не узнал Шалтая-Болтая? «Он гвоздь нашей летней программы», — терпеливо объяснила она. «Дети помогают ему вылечиться, беря книги на свой абонемент. После того, как они прочтут определенное число книг, он снова станет здоровым и счастливым, а мы устроим праздник. Ты приглашен», — лукаво добавила она, зная, что он избегает общества маленьких детей. «Как же вы узнаете, что малыши прочли все эти книги, или хотя бы открывали их?» «Квилл, милый, какой же ты циник», — с сказала она. Пребывание в горах нисколько тебя не смягчило. Кстати, ты видел наш подъемник? Мы очень благодарны клингешоиновскому фонду. Теперь читальный зал доступен для старых и немочных. Вам бы следовало попросить у фонда несколько стульев с мягкими сиденьями. Он беспокойно поерзал на своем стуле. Ну а кроме болезни Шалтая-Болтая еще какие-нибудь новости есть? Мы все еще горюем из-за самоубийства доктора Галифакса. Милинда приехала на похороны отца и решила остаться здесь. Все этим довольны. В маленьких городах принято с почтительностью говорить о его уроженцах и уроженках, которые это заслужили. Милинда Гудвинтер была предшественницей Поли в качестве объекта нежных чувств Квиллера, о чем в Пикоксе знал едва ли не каждый. Но он постарался ничем не выдать своей реакции. И спросил, как бы между прочим. «Пациенты доктора Гала перейдут к ней?» «Да, она уже объявила об этом». Поле говорила о Мелинде с показной беспристрастностью. «Как насчет того, чтобы пообедать сегодня вечером в старой мельнице?» Спросил он меня о тему разговора, чтобы скрыть обеспокоенность, вызванную возвращением Мелинды. — Я как раз надеялась, что ты меня пригласишь. Я должна обсудить с тобой нечто весьма интересное. — Что именно? Она загадочно улыбнулась. — Сейчас не могу сказать. Это сюрприз. — Куда мне заехать за тобой и во сколько? — А что, если в семь? — предложила Полли. — Мне бы хотелось зайти домой, переодеться и накормить бутси. — Тогда в семь у твоего дома. Ты уверен, что не слишком устал после дороги? Мне нужна только чашка крепкого кофе, и я готов качаться на люстре. — Я соскучилась по тебе, дорогой. Я так рада, что ты вернулся, — нежно проворковала она. — Мне тоже тебя не хватало, Полли. Уже выходя из ее кабинета, он остановился на пороге, откуда мог видеть читателей. Какая-то седая женщина, несмотря на свой артрит, трудолюбиво орудовала спицами, пожилой мужчина склонился над стопкой книг, Человек помоложе с клокоченой бородой лениво перелистывал журналы. — Что это за бородатый тип? — пробормотал Квиллер, пощипывая усы. — Не знаю. — Вон та женщина, миссис Кроубенкс. Внучка всегда оставляет ее здесь, когда идет по делам. Теперь, когда у нас есть подъемник, мы превратились в санаторий для бабушек и дедушек. Гомер Тибет занимается изысканиями для исторического общества. а того, что помоложе, я не знаю. Квелев широкими шагами пересек читальный зал, чтобы побеседовать с тощим и неуклюжим мистером Тибетом, перешагнувшим 90-летний рубеж, но, несмотря на хруст суставов, суставах, все еще сохранявшим активность. — Я слышал, Гомер, что вы путешествуете в мрачное прошлое мускаунти Ушедший на покой директор школы выпрямился, причем в некоторых частях его скелета что-то затрещало. — Занялся этим, чтобы поддерживать старые мозги в рабочем состоянии, — сказал он оттреснутым голосом. Никто никогда не писал истории гудвинтеров, а ведь это они основали пикакс 150 лет назад. Весь рот распадается на четыре ветви. В жилах одних течет благородная кровь, а вот у других такого, к сожалению, не скажешь. Но последние с Амандой, она из гудвинтеров-алкоголиков, прекратят свое существование. У доктора Жигалифаксы было двое детей, но мальчик несколько лет назад погиб в автокатастрофе, А если доктор Мелинда выйдет замуж и даже родится новей то ни он, ни ее дети уже не будут носить эту фамилию. — Конечно, — продолжил он после минутного размышления, — она может пойти на то, чтобы нарушить некоторые условности. В наши дни никогда не знаешь, что выкинет молодежь. Однако считаю, на данный момент единственная надежда — это Джуниор Гудвинтер, пока у него только один сын. Мистер Тибет продолжил бы свою болтовню, но Квиллер заметил, что бородатый мужчина покинул читальный зал. Извинившись перед Гомером, Квиллер сбежал по лестнице и выскочил из здания, удачно избежав столкновения с дошколятами. Машина с массачусетскими номерами уже отъезжала от стоянки.